Глава 13. Значит, внимательно смотрела на меня перышка, это устройство позволяет полностью поглощать излучение. Полностью, кивнул я. Но в определенном объеме. Это конкретное может позволить поглотить 3000 частиц лири. Дальше всего идет в организм. Места со слабым излучением становятся для нас безопасными, но непосредственный контакт с большими источниками излучения, «Может, сильно изменить нас? Ну и любить «Но все равно лучше, чем ничего», — отозвался Копьё. «Сильно требовательная игрушка в производстве?» Ха, «Очень», — кивнул я, отправляя состав моего амулета всем, кто проживал в данном убежище. Список материалов скинул. Некоторые очень редкие. Что проще будет синтезировать, создать, сплавить, ну и так далее. «Для всего этого потребуется время». «Я могу дать команду роботам нужные материалы откладывать, но... не факт, что все найдется. «В любом случае, это просто огромный прогресс», — весьма бодро и восторженно сказала Малика. «Уже решил, кто следующий будет обладателем такой же штучки?» «Всем разом поставлю», — хитро улыбнулся я. «Чтобы они спорили и не дрались друг с другом за право обладания такой вот штукой. И чтобы все вместе искали материалы для создания амулетов». «Хе-хе, хитрый жук!» — хохотнула коготь. «Правильное решение! Одобряю!» черт!» — расстроился Копье. «Ну хрен с ним! А по поводу города?» «Это правда?» «Чистейшая!» — кивнул я, а потом отправил всем карту города с точными траекториями ударов моих роботов, отметками со всеми местами боестолкновений и всему такому подобному. «Процесс идет, но не так быстро!» Там мы сможем начать отстраиваться и заселять город. При этом можем пробудить примерно 3000 человек. По последним данным от ИНОВА, в том бункере проекта «Погружение» находится 1872 все еще активных живых организма. Людьми их в том мире уже сложно назвать, да и технологии там уже наравне с нашим миром. Сам подумай, пробуждать их или нет. Переговори на эту тему с иным. «Сегодня будет достроен пункт обмена информацией с ним». «В общем, я вам пока все рассказал и показал», — вздохнул я. «Ситуация на фронте пока без изменений. Морозы и все такое. Минус 43 как бы за дверью». «В новой броне нормально, кстати», — сказала Дамант. «Сегодня ходил на дичь. Шкуры начали заканчиваться. Первый час вообще не чувствовал холода. Дальше пришлось двигаться побольше». Ну тогда можно еще кого-нибудь отправить, усмехнулся я, а взгляд нескольких человек тут же упал на копье. Ну, это если вы, конечно, сами хотите. Да понял я, понял! Встал он из-за стола и пошел на выход. Не дает, блин, отдохнуть. Мы посмеялись, но копье все же ушел. Минут через пять поступил сигнал о том, что входная дверь открылась и закрылась. Ну а мы все минут через десять разошлись по своим делам. Адаман последнее время принялся мастерить новое оружие. Малика все чаще что-то делала с системой охраны, придумала, как ее оптимизировать. Копье все чаще реально бездельничал, из-за чего его отправляли на разные задания. Кога и Перышка очень часто возвращались с походов с более ценными вещами, чем остальные. Я же все больше и больше зарывался в планирование нашей будущей деятельности. Мир меняется активно. Нужно было меняться с ним в одном темпе. Остальные изгои до сих пор бездействовали. Хотя по датчикам было видно, что они начинали скапливаться в определенных местах. Американские изгои все больше сосредотачивались на южных рубежах континента, все ближе и ближе стягивались к остаткам Южной Америки. Их планы мне сейчас были неведомы. Я мог только следить, но примерно представлял, что они хотят сделать. Угроза разрасталась со временем. Скорее всего, опять хотят попытаться ее устранить. Европейские и азиатские изгои тоже стягивались ближе к югу континента. К Африке. Но война внесла свои коррективы. Некоторые бесследно пропали возле руин Москвы, как и мои родители. Что в некоторой степени напрягало. Клан Сква начал наращивать свои силы. При этом начал наглеть все сильнее и сильнее. Только в Австралии все оставалось без изменений. Хреново, если можно так сказать. Средняя продолжительность жизни нового изгоя, ну, лет десять. Дальше они умирали в схватках с опасностями второго уровня. Только старший изгой того континента смог прожить 32 года. Пока. Ближе к вечеру Кира отчиталась, что была полностью доделана комната связи с бункером и Нова. Я не сразу последовал туда, решил подготовиться. Все же. Это был Ии, который прожил несколько тысяч лет. Мало ли что в итоге у него может оказаться в его цифровых мозгах. «О, привет!» Появился силуэт человека, стоящего в доспехах, имитирующих дракона. «Ну как я выгляжу?» «Без обид, осмотрел я его. «Но немного неуместно. Я бы даже сказал немного иначе, но, боюсь, как разумный Ии, ты можешь обидеться на это» ха <смех> да пофигу, если честно!» — хохотнул он. «Я таким был во время своего величия. Так, ты хотел бы поподробнее узнать о том, что делать с людьми из проекта погружения, ведь так?» «Да», — кивнул я. «Хотелось бы узнать, что там за люди, что они из себя представляют, что от них можно ожидать». «Сейчас. Мне сложно сказать, что от них можно ожидать». «Мне один там раза два морду пытался набить за то, что <смех> пришлось их там закрыть», — усмехнулся он. «Хотя я там и своего рода божество, но тот человек, он меня пугает». «Не увеливает ответа на вопросы», — тяжело вздохнул я. «Почему не три тысячи, как ты рассказывал? Почему меньше? Куда делись остальные? Почему эти выжили?» <свык> <свык> «Ладно», — вздохнул иной. Начнем по порядку. 3000 было изначально. Были критерии отбора в капсулы. Заявок было на самом деле больше 100 тысяч на участие в этом проекте. Одобрили 3. Логично, правда? Так вот. Даже после этого отбор не закончился. Там была игра. Жестокая игра. С самого начала она окунула всех в такое дерьмо. Какое и даже в этом мире. И тогда большая часть людей погибла. Кто-то сошел с ума, кто-то просто решил сидеть на одном месте и ничего не делать. Сдались. Пришлось их утилизировать. Вы их видели. Но то были самые последние. С ними произошло несчастье. Скачок напряжения унес их жизни. Остальные живы. Ну... Вот и ответил на два вопроса разом. Замялся он на мгновение. Остальные выжили, исходя из их моральных качеств. В основном смогли противостоять в первую очередь своей головой тому, с чем столкнулись. Мир изменился, а там я их пытался приспособить к тому, что их ждет тут. Но их тела сейчас слабы, нужно что-то изменять. «Кай?» «Если у нас будет пополнение в тысячу с небольшим человек, которых мы сможем улучшить по нужным нам параметрам, то это будет просто великолепно. Необходимо передать данные по поводу того устройства, которое мы разработали. Ну и по поводу планируемого модуля улучшений организма. Вдруг у иного есть какие сведения, либо мысли, которые помогут нам реализовать все это?» «Опасно», — нахмурился я. «Но нам некуда деваться». «Передавай данные, которые у нас есть». «Нам он тогда помог. Думаю, поможет и сейчас». «Отправляю». Минут десять ничего не происходило. Иной стоял. Просто стоял. Лицо его менялось несколько раз, от интереса к удивлению, иногда даже к гневу. Но в итоге все складки разгладились. Он нахмурился, сведя брови, и просто изучал полученную информацию. «Интересная задумка». — прервал тишину он. — Я бы внес несколько изменений. Например, эм, Ладно, просто отправлю назад Кире схему, но не сейчас. Надо подумать. И насчет мутаций... Кира тебе и по мутациям скинула информацию. Удивился я, тут же мысленно обругав свою помощницу, которая утихла моментально. — Ну, изменять-то будут организмы тысячи лет, — кивнул иной. — Так что да. Я отправил отдельный запрос на эту тему, и информация меня сильно удивила. Организм людей сильно изменился, но не думал, что настолько. Вы уже не совсем люди, если так можно выразиться. Вы чем-то похожи на тех, кто у меня сейчас в том мире. Есть несколько нюансов, но это уже надо экспериментировать. Экспериментировать над чем или кем? тут же уточнил я с подозрением, смотря на своего собеседника. «Над людьми, конечно!» — усмехнулся иной. «Да, жестоко, но без этого никак. Смотри, у вас есть это образование — зерно. Оно может как получать энергию, так и отдавать. Судя по тому, как работает твой накопитель с ним, именно это зерно является средоточием особой энергии, которой... «Можно манипулировать. Как магия. Но не совсем. Нужны еще модификации, которые позволят манипулировать энергией самостоятельно. Манипулировать зерном. Но это опасно. Мутации могут ударить мгновенно. И ты предлагаешь искать добровольцев?» — возмутился я. «Среди тех, кто и так страдает в этом мире?» «Нет», — мотнул он головой. «Среди тех, кто еще мирно спит в капсулах, кто жестоко провинился перед обществом в том мире, кто в этом точно будет опасен, можно экспериментировать на них. Среди тех, что в ближайшем к вам бункере, таких человек... 50 точно наберется. Остальных рекомендательно прошу не трогать, пока не сможете манипулировать со своим зерном так, как нужно». Это потом, отмахнулся я. Но за предложение. Спасибо, наверное. Это все равно как-то аморально. Хм, таков мир, пожал плечами иной. У вас сейчас ситуация ничуть не лучше. Либо ты начнешь терять человечность ради всего человечества, либо человечество сгинет в пучине агонии. Сам выбирай. Ноша искупителя всегда тяжела. «Тоже мне искупитель», — усмехнулся я. «Такое себе заявление на мой счет, какое есть», — пожал плечами рыцарь. «По факту, в сложные времена рождаются личности, которые эти сложные времена прекращают. Может, и одна из таких личностей, кто знает. Но вообще, вернись через несколько суток. Я предложу несколько вариантов модуля улучшений. Посмотрим. И не переживай на мой счет». «А то у тебя сердце всю беседу со мной бешено колотится. Я тебе не враг. Я тоже хочу мира всему человечеству». «Надеюсь на это», — выдохнул я. «Пойду». «Иди», — усмехнулся иной. «Ты тут единственный в этом помещении можешь ходить. Я-то цифровой». Ха -ха, закатил я глаза. «Очень смешно». «А я и не смеялся», — улыбнулся мой собеседник. «А после исчез». Сигнал прервался. Что-то блокирует его. Не могу точно сказать, что. С нашим ИИ сигнал тоже не самый лучший. Прерывистый. Получают данные с западных датчиков. Противник. Наступает. Массово. Первая крепость клана Великий Путь пала. За три минуты. По сведениям, планетарные автономные защитные станции. О, дерьмо.